795. девяносто агни йоги. И с нами общайтесь тоже в духе и мыслью. Процесс этот и сложен, и прост в одно и то же время. Прост тем, что мгновенен контакт и мысли поступают в сознание свободно. Сложен тем, что массу условий надо преодолеть и хорошо потрудиться, чтобы достичь этой простоты. Но самый контакт прост. Ждите нежданно хороших вестей. Не все же им быть плохими. И яро готовьтесь к отъезду. Вы там нам нужны, а не здесь, где исчерпано все. Неужели не видите, как омертвляются каналы возможностей ваших для проявления и приложения психической энергии вовне? Круг возможностей будет все время суживаться, пока не исчезнет совсем. Здесь новая жизнь процветет.